Мечта букиниста представляет Ученик мага сидел на лавочке посреди городского парка и смотрел на шпиль здания консорциума. Пиль можно разглядеть из дальних окраин Веролы, а уж на таком незначительном расстоянии он был виден отовсюду, как и само здание из белого мрамора, украшенное величественными колоннами. Пантера всегда подавляла это зрелище. Рядом с грандиозным строением ученик терялся, понимая свою ничтожность и никчемность, но вместе с тем, где-то глубоко внутри – У него вспыхивала гордость за свою родину, появлялось желание внести лепту в развитие мощи объединенных территорий. Такие мысли, как правило, длились недолго, стоило только отойти подальше, как патриотическое настроение пропадало. У Пантера даже как-то мелькнула мысль, что причиной такого наваждения могла быть магия. Но вот такие непатриотичные мысли лучше было гнать от себя подальше. Народом избранная власть жестко следила за тем, чтобы преступления против воли народа не совершались даже в мыслях. А лорд Мессер, кажется, собирался приступить закон не в мыслях, а на деле. Содержимое свертка, что пантер приволок учителю, могло служить текстом, только для некромантического ритуала, либо для лекций по анатомии. Вот только анатомию Мессер не преподавал, а к некромантии был близок. Пантер знал это наверняка. Засиживаясь в библиотеке учителя, он читал не только и не столько то, на что указывал Мессер. Увлекаясь, ученик-мага мог идти от книги к книге, от стеллажа к стеллажу. Это была извечная его беда. С детства он не мог сосредоточиться на чем-то одном. Как только приходила сосредоточенность и появлялись первые результаты, обязательно возникало что-то более интересное, что привлекало внимание и отвлекало от уже достигнутого. Наверное, именно поэтому он не смог поступить на факультет более серьезный, чем факультет бытовой магии. Усидчивости не хватило. И в библиотеке Мессера ему не хватало усидчивости. Так, переходя от книги к книге, он изобредал в такие глубины библиотеки своего наставника, о которых не знал, наверное, никто. В тех глубинах хранились старинные фолианы, Заодно прикосновение, которым можно было угодить в ссылку на острова. Ведь и боевая магия, и человеческая, а уж тем более некромантия, были под строжайшим запретом. Народом избранная власть знала, что нужно и что не нужно народу. Народу объединенных территорий были нужны простые блага, комфорт и удобства, которые давали наука и техника. А магия народу была не нужна, как и все прочее неконтролируемое и непредсказуемое. Власти говорили, что народ хочет покоя, а уж власти-то знали, чего хочет народ. Пантер умом понимал, что большая часть народа и в самом деле жаждет умиротворенного, предсказуемого существования без катаклизмов, чтобы если что-то неординарное, неожиданное происходило в этой спокойной и уверенной жизни, то разве что выигрыш в лотерею или прибавка к пенсии. Но сам ученик мага хотел совсем другого. В уверенности сегодняшнего дня и предсказуемости завтрашнего ему было скучно. Именно поэтому он не занялся наукой, не занял место в системе бытовой магии, а пошел в ученики к одному из одиночек, которых власти нехотя лицензировали, терпели, но недолюбливали. И при первой возможности старались удалить... С объединенных территорий Лорд Мессер был таким неугодным И сейчас он мог еще стать и преступником Избавившись от свертка и выйдя от учителя Пантер снимал с себя всякую ответственность Сейчас его могли наказать разве что за связь с некромантом Но он мог легко сказать, что всего лишь ученик И ни о чем таком не догадывался А что связался не с тем магом, так со всяким случаются ошибки. Ведь это власти дали лицензию некроманту. Впрочем, последнее лучше было не говорить. Да и зачем? Наказание Пантеру, если и светило, то чисто номинальное, вроде штрафа или выговора. Зато учителю наказание грозило посерьезнее. Если его застанут за некромантическим обрядом, то лицензию отнимут сразу, а самого сошлют на острова. А если при этом еще кто-то пострадает, то приговор будет куда хуже. Возможно, даже и смерть. Пантер попытался отвлечься от мрачных мыслей Самое умное сейчас было пойти домой и лечь спать А утром, как обычно, прийти к лорду Мессеру Сделав вид, что ничего не произошло Если, конечно, Мессера не арестуют прямо сегодня Ведь за выплеском магической энергии следят А некромантический ритуал, для которого понадобился полный набор человеческих костей Вряд ли пройдет незамеченным Лорд Мессер, конечно, знатный маг Но в отделе контроля за магическими ритуалами сидят тоже Не выпускники факультета бытовой магии Там все серьезно И что? Идти домой? Или вернуться к Мессеру, попытаться остановить его? Пантер так и не мог решиться Поэтому просто продолжал ерзать, полируя задом скамейки Беспокойные мысли снова начали ворочаться в голове, и чтобы перебить их, ученик выудил из кармана купленную не невесть зачем газетенку «Огни Вероллы». На первой странице бросалась в глаза заметка об Эане, называющей себя Эанея Лазурная. На пантера смотрел знакомый, хоть и уменьшенный, некрасивый портрет красивой женщины. Не желая задерживаться на теме преступления, он развернул газету. «Новое расследование от скандально известного журналиста», встретил молодого человека бодрый заголовок. Пантер принялся читать и вскоре узнал, что популярный барзописец Санчесу Гиро и вправду затевает новое журналистское расследование, которое покажет все тонкости работы «Магического надзора», начиная от службы приставов и заканчивая судьями. Из бесполезной, по сути, статьи следовало, что любимой публикой Санчес уже роет землю, и материалы, которые он начнет выдавать на суть читателей в ближайшее время, как всегда станут бомбой. Пантерс сердито отшвырнул газету и поднялся со скамейки. Решение было принято. Пусть лорд Мессер читает его как мальчишку, но он сделает все, чтобы не дать учителю совершить непоправимое. В доме старого мага было тихо. Поднимаясь по лестнице, пантер, как всегда, громко топал. Он не хотел появляться перед учителем неожиданно и пытался таким образом дать понять, что скоро постучит в дверь мастерской. Впрочем, все это было совершенно бессмысленным спектаклем. Мессер чувствовал приближение ученика, прежде чем тот открывал дверь его дома. И ученик об этом знал. Он подошел к двери мастерской, затаил дыхание и прислушался. Тишина. В груди тревожно екнул. Пытаясь убедить себя в том, что это ничего не значит, что учитель умеет оградить себя во время опытов от чрезмерно любопытных глаз и ушей, пантер потянул за ручку и тут же вздрогнул. Дверь в мастерскую была не заперта, даже не закрыта, так прикрыта и только. Из щели потянуло странной смесью резких запахов, среди которых четко угадывался запах гари. «Лорд Мессер?» — позвал пантер. Голос предательски трогнул, дал петуха. Борясь одновременно с нерешительностью и боязнью самого паршивого, юный маг заглянул в щель, затем робко постучал. Ответа не было. Пантер переступил с ноги на ногу. Хватит топтаться под дверью. приказал он себе мысленно. «Раз пришел, так входи!» И, решившись, наконец, толкнул дверь и вошел в комнату. Мастерская оказалась пуста. Не было ни лорда мессера, ни костей, принесенных учеником в холщовом мешке. Зато вокруг царил чудовищный ковардак Пантер огляделся. Тяжелый дубовый стол был задвинут в угол комнаты и странно повернуты. подпирая дверцу шкафа. Старинные магические фолианты беспорядочно валялись на полу. Медвежья шкура, что обычно мохнатым ковром покрывала середину комнаты, скукожилась, шерсть местами прогорела. Пантер сделал шаг, другой. Зацепился носком сапога за массивную книгу в деревянной обтянутой кожей обложке. О содержимом этой книги ученик мага мог только догадываться — Заглядывать внутрь ему не доводилось, так как с этим томом Мессер не расставался никогда. Пантер опустился на колени, разглядывая вместилище магических заклинаний. От книги веяло такой древностью, что от одного вида обложки веяло тайной. Он тронул удивительно крепкий для такой древности переплет, раскрыл обложку. Приятно зашуршали страницы, завораживая, вязью древних заклинаний. Да, определенно, одна эта книга тянула на пожизненную ссылку. Не вдаваясь глубоко в суть, повинуясь привычному любопытству, что заставляло перелистывать и глядеть, что там дальше, Пантер принялся шуршать страницами. Он так и сидел на полу, забыв обо всем и потеряв чувство времени, что Пока ближе к середине книги не мелькнул рисунок, заставивший его замереть и вернуться к реальности. В первую минуту он не понял даже от чего этот магический узор так привлёк внимание. Затем взгляд метнулся в центр комнаты, туда, где обычно покоилась изуродованная теперь медвежья шкура. Полированная поверхность дорогого паркета потемнела от разводов, словно над ней поводили факелом, и редкое дерево не загорелось, но почернело от близкого огня. Разводы были витиеваты и затейливы, и достаточно было лишь немного знать о магии, чтобы, держа в руках старинную книгу с магическим рисунком, угадать параллели между ним и разводами на полу. На паркете совершенно точно Остались нечеткие следы от магического рисунка В стороне сиротливо лежал угольный стерженек Значит, обряд Мессер провел Это подтверждали и брошенная книга И обгоревший рисунок Знать бы, что получилось у мага Пантер пробежал глазами по тексту рядом с рисунком Вчитываться и понимать структуру магических начертаний не понадобилось. От одного заголовка ученика-мага уже бросила в жар, а следом он почувствовал бегущий по вспотевшей спине холодок. Лорд Мессер пытался воскресить мертвого. Получилось у него это или нет, не важно. Важно то... Что об этом уже наверняка известно отделу контроля И сейчас сюда направляются приставы Не выпуская из рук книги, юный маг вскочил на ноги «Учитель!» На этот раз он позвал в полный голос Ужаснувшись своему крику, разнесшемуся по разгромленной комнате Пантер подпрыгнул и заметался «Что делать?» Стучало в голове «Найти мессера» Если у него получилось, он ведь пойдет осчастливливать своим открытием власти А этого нельзя Потому что вне зависимости от результата это преступление И... Пантер выглянул в окно Мобиль учителя стоял на месте, значит, не уехал Значит, ушел пешком Но почему бросил книгу? И куда ушел? Нужна подсказка, хоть что-то, что намекнуло бы, где его искать Юноша снова закружил по комнате, но теперь с более-менее осмысленной целью На полках ничего, только выдернутые и брошенные на пол книги Книги на полу, шкура, опаленный магический узор, стол На столе остались только пачка чистой бумаги, опрокинутая чернильница и несколько перьев Остальное валялось на полу без всякого порядка Шкаф... Пантер уперся в столешницу, поднажал, дубовая махина стола со скрипом поползла в сторону, оставляя новые царапины на многострадальном паркете. Когда расстояние между столом и шкафом расширилось до трех шагов, ученик мага дернул дверцу и тут же отпрянул, не успев понять еще, что произошло. Грохнуло. С таким звуком падает на пол Мешок с картошкой Или Человеческое тело Пантер закусил губу Перед ним на полу Раскинув руки Лежал лорд Мессер Длинные седые волосы Разметались по паркету Глаза казались двумя кусочками Замерзшей слюды Стеклянный взгляд Таращился в потолок Видеть мертвых юноша доводилось, и сейчас он с уверенностью мог сказать, что жизнь в учителе осталась не больше, чем в заспиртованных ящерицах, которых в избытке было на кафедре биологии. Бежать как можно быстрее. Вот только куда? Да все равно неважно куда, важно откуда. Пантер не понимал, что произошло. Вообще соображал сейчас плохо. Но последняя здравая мысль крепко вцепилась в мозг. Она-то и подгоняла. Здесь, в доме Мессера, нельзя было оставаться ни минут. Потому что сюда придут, не могут не прийти. Ведь ритуал, судя по обгорелому рисунку на паркете, был завершён, Значит, мага засекли, значит, приедут. И что найдут? Его, Пантера, выпускника факультета бытовой магии, с книгой по некромантии и трупом учителя на руках. И что подумают? Да никто даже думать не станет, и так ведь ясно, виновен. Но кто убил Мессера, и что здесь произошло, и книга эта еще, будь она неладна? Мысли окончательно спутались. Пантер выругался настолько нецензурно, как не позволял себе никогда в жизни, и завернул за угол. Мобиль лорда Мессера стоял внизу за домом, прямо под окнами мастерской. Модель, конечно, не самая новая, но вполне приличная на такой нестыдной по центральным улицам проехать. Но самое главное, что скорость мобиль развивал хорошую, а это сейчас было важнее всего. Ключ, отпирающий мобиль и другой, требующийся для запуска, Пантер прихватил из дома учителя, «Мертвому-то ни ключи, ни мобиль все равно не нужны». Дверца поддалась на удивление легко, а вот заводиться мобиль не захотел. Фыркнул заводной механизм, цепляясь к магическому заряду, что приводил механизмы в движение, и заглух. От досады на глаза чуть не навернулись слезы. Другому на его месте понадобился бы маг-механик... Специализирующиеся на зарядах для мобилей Пантру маг не требовался Он сам был магом Его специальность позволяла ему легко разбираться с бытовой магией Особенно столь незначительной сложности Но починка требовала времени А времени не было Пантер забросил древнюю книгу, которую все еще тащил под мышкой на заднее сиденье, затем открыл капот мобиля и подлез к заряду. Ну, так и есть. То хитрое соединение, где стыковалась механическая часть с энергией магического заряда, накрылось медным тазом. Пантер сложил пальцы правой руки в сложную фигуру, мизинцем касаясь механической части о указательном емкости с зарядом и произнес короткое заклинание. Затарахтело Механизмы пришли в действие Нутро мобиля зажило своей жизнью Ученик мага с облегчением выдохнул И хлопнул капотом Теперь бежать Одновременно с хлопком крышки капота Чья-то рука тяжело хлопнула его по плечу Мысли вылетели из головы, оставляя только слепую панику, которая тут же сошла на нет, сменившись мрачной обреченностью. Пантер медленно повернулся. «Привет, Пантюша!» Перед Пантером стоял рослый, удивительно худой и нескладный рыжий парень с хитрой рожей. И расплывался в довольной улыбке Которую ученик мага уже подзабыл Скучал без меня Пантер почувствовал, что сил больше нет Опустил плечи и облокотился на мобиль Перед ним стоял бывший сокурсник Выкинутый из академии за роман с преподавателем Винс, ну нельзя же так людей пугать Промямлил Пантер «Я тебя только сегодня вспоминал, когда мимо Академии топал, и не называй меня понтюшей, сколько раз просил...» «Лады, понтей!» Глаза Винсента забегали по сторонам, словно это он собирался бежать подальше от дома Мессера и ждал появления приступов. «Может, прокатимся до Академии и еще повспоминаем?» Академия находится в центре Веролы А дорога в центр ему сейчас заказана Вообще надо бежать из города Мне не в ту сторону Буркнул Пантер И плюхнувшись на сиденье водителя Попытался закрыть дверцу Не тут-то было Винсент подцепил ручку дверцы И тянул за нее обратно Да какая разница Голос его звучал Теперь напряженно и требовательно Но Пантер не придал этому значения, скорее всего, от того, что сам был напряжен до предела «Сто лет не виделись», — фальшиво добавил Винсент «Поехали еще куда-нибудь» Пантер снова попытался закрыть дверцу, но Винс держал крепко «Садись», — сдался Пантер, лишь бы только уехать отсюда поскорее подальше Рыжий не заставил себя ждать, молнией обогнул мобиль, рывком распахнул дверцу и загрузился, другого слова не подберешь, в салон. Хлопнула дверца, пантер нажал педаль, мобиль выкатился на дорогу, принялся неспешно набирать скорость. Винсент опасливо поглядывал в окно, пытаясь при этом демонстрировать полное равнодушие к окружающим. На сей раз это не укрылось от внимания Пантера «Ну, рассказывай», — предложил юный маг о чем это?» — поюжился Винсент, поспешно отворачиваясь от окна «Как о чем?» «От кого бежишь?» Пантер крутанул руль Мобиль повернул направо Теперь центр Вероллы остался за спиной Ученик мага прибавил скорости Замелькали быстрее дома и деревья за окном Сзади был шпиль здания консорциума, впереди неизвестность Да еще вдобавок рядом сидел старый приятель, убегающий теперь вместе с ним от каких-то своих неприятностей У пантеры своих неприятностей и непонятности имелось предостаточно тому получать на свою голову еще неизвестность, чем связанные заботы Винса, было ему совсем не с руки. «Ни от кого я не бегу!» надулся Рыжий. «С чего ты взял?» «Хорошо!» согласился Пантер и начал сбрасывать скорость. эй -э -э", засветился Винс. «Ты чего?» «Ничего!» пожал плечами Пантер. «Мне дальше на север, а ты уже приехал. Мобиль практически остановился Винсент задергался, совсем забыв о своей конспирации «Ладно, ладно!» — заторопился он «Поехали! Расскажу по дороге!» Пантер прибавил газу Вокруг снова замелькали утопающие в зелени садов особняки Потом пронеслась последняя кованная ограда И пошли похожие друг на друга Как доски в заборе, доходные дома Винсент сидел сопел Собираясь с мыслами Он был похож сейчас на ребенка Который готовится признаться в том Что мамина любимая ваза Упала не сама по себе А с помощью его мячика Верола заканчивается Поторопил Пантер Он на меня донос написал Выпалил Винсент Какой то нос опешил Пантер Обычный, что я магией и занимаюсь с мертвыми Затараторил на одном дыхании Винс А ведь ни разу никакой некромантии А он говорит, раскладбище значит некромантии Уж ему-то поверят, а мне нет, потому что я никто, он начальник А все из-за нее Дыхание кончилось, Винсен захлебнулся и примолк Пантер в великом изумлении смотрел на рыжего приятеля. «Чего?» «На дорогу смотри!» Озлился не то на непонятливость товарища, не то еще на что Винсент. Ученик Магас похватился и резко повернул голову. Дальше ехал, уделяя дороге больше внимания, хотя и продолжал коситься на рыжего время от времени. «Он директор кладбища, понимаешь?» Начал Винсент, снова стараясь быть спокойным. «А она?» «Она его жена!» «А ты при чем?» Винсент посмотрел на приятеля, как на умалишенного. «Старик, что значит «я при чем? «Ты ее видел?» «Ему 50 ей 25 он всю жизнь на кладбище». У него у самого уже все, как у покойника Она чахнет во цвете лет И такая красавица Неужели я смогу позволить погибнуть красоте? И ты красиво наставил изящные ветвистые рога ее мужу Усмехнулся Пантер Ну, можно и так сказать Хотя это грубо и мне не нравится Я бы выразился изящнее Не надо Да Отмахнулся Пандер, Главная суть передана верно Суть Передразнил рыжий Какая суть у нас была любовь Пантер снова фыркнул Сколько помнил Нескладного приятеля Любовь у того была всегда И каждый раз Вечная и светлая Даже если длилась она одну ночь И с утра Винс не мог вспомнить Ее имя Не смешно Мгновенно вскинулся Рыжий Мы с ней были созданы друг для друга Если бы не ее муж Который стоял между вами Под дел Пантер Да нет Не заметил подначки Винца От мужа как раз была польза Во-первых, он содержал ее Во-вторых, давал работу мне И все было чудесно Мы втроем жили душа в душу Пока этот старый негодяй не пришел Однажды домой не вовремя И не узнал, что Винц снова замолчал, уткнув бессмысленный взгляд в пространство, словно вспоминая о былом. Веролла осталась позади, вдоль дороги потянулись поля и крохотные фермерские домики. И он написал на меня донос, что я, не имея лицензии, занимался магией, а, кроме прочего, делал это на кладбище. «Ну, понятно же, что если магия и кладбище, значит некромантия!» «А за некромантию, сам знаешь, что бывает!» Пантер кивнул. «А некромантии не было?» «Старик, за кого ты меня держишь? Никакой некромантии!» «Я просто работал на этого негодяя, и магия исключительно бытовая, по его же просьбе!» Пантер долго думал, что такого можно сделать на кладбище при помощи бытовой магии, но так и не смог изобрести ничего путного. Какая магия может быть на кладбище? э э тут целое доходное дело, оживился Винсент. Знаешь, сколько стоит умереть? Место на кладбище в Вероле стоит целое состояние. Город-то большой, кладбища на всех не хватит. Глаза Рыжего сверкали хулиганским азартом. Вот умирает человек. Идут похороны, место выкуплено, могила раскопана, а с вечера дождь прошел. Приносят человека хоронить, а в могиле воды по колено. А кому охота покойника в луже хоронить? А покойнику не все равно? Покойнику, может, и все равно, а его живым родственникам нет. От близости трагедии у людей обычно включается... бытовой маразм и вот тут эти родичи бегут к директору и просят, умоляют предлагают любые деньги лишь бы только могила была нормальная вот ведь рядом раскопаны и без воды директор отнекивается наконец, когда родные и близкие усопшего готовы отдать ему последнюю рубаху сдается соглашается поменять могилу под свою ответственность а сам получает сколько причитается денежкой и все счастливы а магия тут причем не понял пантер ну старе протянул винц ну как причем лужит то в могиле я ему заклинаю жулик искренне подивился пантер директор то как и есть жулик А сам Я просто выполнял свою работу Отмахнулся рыжий А этот старый негодяй Мало того, что жулик и рогоносец Так еще и донос на меня накатал Сиди, говорит, и жди За тобой, говорит, придут А я что, дурак? Нет, сперва-то я думал, что он просто блефует А потом смотрю, приставы топают Но я и дал дёру. Винсен замолчал Пантер тоже сидел тихо Да, хорошенькое дело В одном мобиле два мага Ученик без учителя И недоучка, которого обвиняют в некроманте И никому дела нет Что один ученик некроманта Второй бабник жулик Его бы не имеют к запрещенной магии Никакого отношения Обвиняют, значит, виноват Добропорядочные граждане К такой ереси на пушечный выстрел Не подбираются «А дыма без огня не бывает!» Пантер гнал мобиль на пределе возможностей. «И куда ты бежать собрался?» Спросил он, наконец, затысковавшего рыжего. «На дикий север куда же еще?» Пантер кивнул. Путь у опальных магов в самом деле имелся только один. На территории не подконтрольные консорциуму, да и вообще кому-либо. Дикий Север как раз и являлся таким местом и по слухам не подчинялся никому Даже собственной власти у него не было Так что никакие приставы там не достанут. Был, конечно, и второй вариант Сдаться на милость властей и отправиться на вечное поселение на острова Свалки Куда ссылают только преступников-магов и результаты их магической деятельности Но этот вариант Пантера совсем не устраивал Уж лучше на Дикий Север, чем в Магическую Помойку Правда, здесь была одна сложность Как перейти границу объединенных территорий консорциума? Как это делается, ученик мага не знал Но зато слышал, что за не очень большую плату Жители приграничных городов с удовольствием переправляют всех желающих через кордон Оставалось надеяться, что это правда, а не пустые слухи. «Вот!» — снова подал голос Винсен. «Теперь ты все знаешь. Так что, если не боишься, отвези меня как можно дальше по старой дружбе. Ну, куда тебе по пути? А дальше я как-нибудь сам». Рыжий снова стал похож на ребенка. Пантер почувствовал, как в душе появляются зачатки материнских чувств. «Вот поэтому...» на рыжего нескладного девки и вешаются подумалось и вдруг обаяние плутовство и ребячество вызывающие материнскую нежность даже в мужике гремучая смесь вместе поедем улыбнулся пантер куда не понял Винц на дикий север куда же еще Винсент воззрился на приятеля с подозрением. Долго смотрел, словно художник, на натуру, прежде чем взять в руки карандаш и кисть. Наконец покачал головой. «А ты что натворил?» Старший пристав отдела магического надзора, крепкий мужик по имени Ниро, несмотря на свою удачливую жизнь с крепкой семьей и не менее крепко выстроенной карьерой, пребывал в крепкой тоске. Такого провального дела Ниро не получал уже лет 15. Обычно все было как-то просто и легко. Материал понятен, преступник очевиден, арест молниеносен Сейчас же все пошло наперекосяк С того самого момента, как из отдела контроля за магическими ритуалами Ему на стол легло дело некроманта Мессера Неро быстро пробежал глазами изложенный сухим языком текст И тут же отметил несколько странностей Во-первых, мак Мессер никогда не был замечен в увлечениях некромантией Был он весьма добропорядочным гражданином Но это как раз не выглядело удивительным Сколько в практике Неро попадалось таких, которые на первый взгляд казались кроткими овечками А на самом деле выходили злостными преступниками Озадачивало другое Мак Мессер имел лицензию Как маг третьей ступени второго уровня Высоко, конечно, но не запредельно А вот по информации, пришедшей из отдела контроля Выходило, что маг Мессер Совершил некромантический ритуал По всплеску энергии Доступный разве что нескольким магам Первой ступени первого уровня И то, как бы ни надорвались Что же это выходит? Либо Мессер действовал не один, либо отдел лицензирования крепко ошибся на его счет. Трезво рассудив, что его задача арестовывать преступников и выбивать из них признание, Неро плюнул на загадки, свистнул патруль и поехал на задержание. К дому мага Неро примчался быстро, но арестовать преступника не смог – Доказательств вины мага в доме нашлось предостаточно Начиная от свитков по некромантии и заканчивая следами магической активности Сам маг дожидался дома, ничто не мешало задержанию кроме одного весьма значительного Но Мессер был мертв Магический рисунок на полу Неро идентифицировать не удалось Но ни на один из тех, что значились в найденных у Мессера книгах, он не походил. Кто и что здесь сотворил, понять было практически невозможно. Неро облазил весь дом, собрал все, что могло хоть как-то натолкнуть на понимание происходящего, но понимания не было, были лишь версии. Например, Мессер мог совершать ритуал не один». Или же ритуал мог провести кто-то иной, а маг просто стал жертвой. Тем более, что следы посторонних в доме Мессера присутствовали. Кроме того, за магом был зарегистрирован мобиль, которого пока найти не удалось. В тот день Неро просидел над делом до позднего вечера. Домой пришел поздно, уставший и злой. На жену нарычал, хотя повода толком не было, и отправился спать. Но сон не шел. Из мягких лапок дрем и неровы мысли о деле. Наутро он явился в отдел невыспавшийся, еще более злой, и взялся за дело с еще большим ожесточением. К обеду в дверь деликатно постучали. С такой деликатностью к Неро ходил лишь его прямой начальник, капитан Жорж Деранс. Причем вежлив Деранс был всегда и со всеми, вот только за мягкими словами зачастую звенел металл грядущей расплаты за халатность. «Можно!» – протиснулась в щель между косяком и створкой мягко улыбающееся лицо Деранса. Неро кивнул. Капитана он уважал было за что Пусть полевой работой пристава Деранс не занимался уже много лет Пусть он даже совсем уже к ней не пригоден А может никогда годен и не был Но в качестве начальника Жорж не имел равных Под его началом работали все Причем работали на совесть и с полной отдачей Неров всегда поражался тому, как умудряется руководить Деранс Вроде бы он ничего не делал для этого, но отдел под его руководством работал как хорошо отлаженный надежный механизм. Деран скользнул в кабинет и прикрыл за собой дверь. Улыбка с лица капитана не сходила и была такой ласковой, что Неро почуял недоброе. «А чем обязан визитом, господин капитан?» «Зашел проведать». Не переставая улыбаться, капитан двинулся к Неро, словно пошел в атаку. Как жена, как дети, как настроение. Деран сделал паузу и мастерски выдержал ее ровно настолько, чтобы Неро почувствовал себя неловко. И захотел ответить на ничего не значащие вопросы, но сказать при этом ничего не успел. «Где отчет?» – не дождавшись ответа бросил капитан «Господин капитан, дела в работе», – выдавил Неро. Это была сущая правда. Он с самого утра корпел над материалами, допросил двух якобы свидетелей, которые знали не больше уборщицы, что прибирала в его кабинете. Он анализировал информацию, сопоставлял улики, Искал связи, но выходила лишь горстка домыслов, а домыслы в отчет не служишь Капитан подошел к столу и уселся напротив, ласково глядя в глаза пристава. «Неро, что за детский сад? Это ведь твоя работа? Тебе дают наводку, ты идешь и арестовываешь преступника. Все, неужели это так сложно?» Голос Деран созвучал бархатно, словно баюкал. Но Неро от этих сладких интонаций похолодел. — О, несложно, господин капитан, но здесь возникла форс-мажорная ситуация. Подозреваемый мертв. Других подозреваемых нет, и я... — Так найди! — неожиданно резко заметил капитан. Лицо его растеряло все, обаяние стало жестким. — Найди! — найди! «Этих других». «Это твоя работа, Неро, и если ты с ней не справляешься, значит, ты не пристав». «Или?» Деран снова выдержал паузу. Неро поймал себя на том, что внутри все оледенело, а по спине между лопаток бежит струйка холодного пота. «Он, взрослый, здоровый и крепкий мужик». «Боялся изящного, утонченного капитана, как мальчишка боится учителя». «Или кое-кто из начальства может решить, что ты покрываешь преступника», — закончил капитан. «Ты же не хочешь, чтобы кто-то из начальства так думал, правда?» Ниро кивнул, Деранс поднялся и снова улыбнулся ласково и нежно. «Работай!» Мне нужен отчет, и как можно быстрее. Выплеск был слишком велик, этим делом заинтересовались на очень высоком уровне. Запрос на отчет идет с таких высот, что тебе лучше об этом даже не задумываться. Так что старайся. Неро почувствовал, как испарина выступает на лбу. Захотелось вытереть лицо, но он не осмелился. Деранс был жестокно справедлив. Если делом заинтересовались сверху, то потребуется либо дать исчерпывающие ответы, либо найти Крайнего. Сам капитан Крайним не станет. Значит, все шишки посыплются на приставу ведущего дела, то есть на него, Неро. Хорошо еще, что Деранс хотя бы честно об этом говорит, а не готовит подлость спиной. Мне... «Нужно еще немного времени», — произнес Неро. Горло перехватило, и голос его прозвучал сипло. Пристав закашлялся. «У тебя три дня», — улыбнулся Деранс. «Привет, жене». И, не дожидаясь ответа, капитан направился к выходу. Больше он не заходил, и хотя сказать начальству Неро было по-прежнему нечего, столь откровенное Подчеркнутое невнимание со стороны капитана угнетало. Из трех дней, выделенных капитаном, прошло два. Нерони не сдвинулся в своем расследовании ни на шаг. Он выезжал на место, он допрашивал людей, он сопоставлял факты. На вторые сутки не пошел домой, заночевал в отделении. Жена обиделась, Неров спылил, закончилась скандалом. Крепкая семья... Годами складывающаяся карьера, привычная жизнь все балансировала сейчас, как неопытный канатоходец на проволоке, грозя обрушиться в любой момент. Не рой из кожи вон лес, но ничего нового обнаружить не удалось. Вот разве что только этот ученик-мага. выпускник академии, окончивший факультет бытовой магии. Но предположить, что мальчишка 22 лет от роду сумел не только укокошить собственного учителя, но и совершить обряд такой силы, было даже не смелостью, откровенным маразмом. Хотя как-то мальчишка явно был в этом замешан. Потому как по месту жительства его не нашли. А после выяснилось, что он пропал в тот самый вечер и с тех пор не появлялся. Выходит? Да ничего не выходит, озлился Неро и впал в тоску. Доранц прав, все просто. Ему указывают преступника, он его арестовывает и готовит материалы для суда, доказывающие преступление. Потом бедолагу судят и отправляют на острова. Всегда! Потому что приставы всегда находят доказательства вины Ошибки быть не может, совесть не мучает, сомнений нет И жалости к магам тоже нет Потому что эта часть магии изначально под запретом Поскольку тот, кто решает связать свою жизнь с полулегальным занятием Изначально ходит по лезвию бритвы И если понимая это, люди все равно лезут в магию то не о чем жалеть, если они сорвались за черту. Все просто. А его работа – брать проштрафившихся и отправлять под суд. Но сейчас, впервые за время службы, выходило, что виноватого нет. И отдавать под суд некого. А раз виновный отсутствует, значит, виноват он. Это было разумно, это было правильно. Но что-то в душе Нерово вставало против такой постановки вопроса. Если он не поймал преступника, то, конечно, виноват, но почему он сам должен из-за этого становиться преступником? Мысль была настолько крамольной, что пристав вскочил со стула и принялся мерить шагами кабинет. Вечер плавно перетекал в ночь. В отделе остались только он и дежурный. Во всем здании, казалось, царила тишина. Только часы на стене отщелкивали оставшиеся минуты привычной жизни. Ночь, утро и все. Днем, не дожидаясь обеда, к нему постучится Содеранс, улыбнется. И, не получив отчета, отправит под суд... как сам Неро всю жизнь отправлял других. Наверное, это справедливо, но почему-то очень обидно. Неро плюхнулся за стол, уперся локтями в столешницу и схватился за голову. Часы мерзко тикали, вдалбливая секунды в голову. Пристав подумал, что часы должно быть самый гнусный прибор, изобретенный человечеством. какому умнику пришло в голову материализовать время и наглядно показать его ограниченность. В коридоре послышались шаги. Пристав приподнял голову и уперся взглядом в дверь. Шаги приблизились, затем раздался стук, грубый, ожидаемый. «Это не Деранс, это дежурный. Скучно ему там, что ли?» «Да», — буркнул Неро, — дверь распахнулась на пороге и вправду торчал дежурный господин пристав вас спрашивает какой джентльмен кто он он не представился смутился дежурный тогда гони его в шею посоветовал неро он от чего-то чувствовал досаду ему остались считанные часы до момента когда он из пристава превратится в обвиняемого А тут какие-то анонимные хмыри не дают даже побыть наедине со своей бедой. «Но он просил передать, что он по делу лорда Мессера», — промяглил дежурный. «Все равно гнать». Не веря своим ушам, Неро подскочил из-за стола и, видимо, настолько переменился в лице, что дежурный опешил еще больше. «Гони!» — выпалил пристав. «Гони его сюда немедленно!»